В своих высоких ботинках с коньками она вообще напоминала казака, но лицо у нее было грустное. Я притянул ее к себе поближе, и мы закружились в вальсе по нескончаемому льду. Танцуя, я попытался ее обнять, но мне мешал меч, который висел между нами, его рукоятка ударяла меня, и это было очень больно.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 «Своего отца!» И тут я проснулся. Меня трясло. Вокруг царила тьма, одеяла упали на пол, а складная кровать оцарела и показалась мне жесткой и холодной. Я ощутил резкую боль в желудке, несомненно, от того, что много выпил прошлой ночью. Или эта ночь все еще продолжалась?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 Я включил электрообогреватель, вмонтированный в стену, и его тусклый бледный огонь смешался с неярким светом из-за окна. Проклятая астма, отступившая была, когда я пьяный и усталый лег спать, снова мучила меня, я почувствовал, как она все тоже сжимает мне грудь, словно широкая повязка. В легких у меня то свистело, то как-то странно булькало,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 Непонятно было, то ли я вижу дома и мостовые в рассеянном сумеречном свете раннего утра, то ли это фонари освещают ночь. Небо было темным и непроницаемым. Оставалось только гадать, который теперь час. Мои часы остановились, а телефон еще не был подключен. Я заметил, что в парке нет ни души. Может быть, я и спал-то всего час-другой?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 и он-то и пробудил во мне едва ли неосязаемое чувство надвигающейся тьмы. Не менее странно, что этот ужас, каковы бы ни были его истоки, неразрывно соединялся в моем сознании со страстью к ганории словно меня и правда тянуло к собственной сестре. Во время объяснения с Палмером мое ощущение близости к гонории как-то рассеялось, растворилось в атмосфере. Если бы в этой атмосфере чувства не просто заявили о себе, но и стали слышны, то, очевидно, раздался бы громкий крик. Подумав о Гонории, я сосредоточился, и меня пронзила боль, от которой части моей души срослись, подобно кускам плоти. Я не мог подобрать название своему состоянию, так непохоже оно было на все мои прежние влюбленности.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 Оказался ее собственный брат. В моем воображении роились кошмары. Подобная страсть необычна у любой женщины. Похоже, что у Гонории это темное влечение приобрело поистине невообразимые масштабы. Теперь я понял силу своей любви к ней и по-новому оценил непостижимое, сбивающее с толку поведение Гонории. Я думала о себе как о совершенно пропащем человеке, бесследно утонувшем в водовороте любви и безумия, и к тому же лишенном всякой надежды. Для меня немногого стоило заявление Палмера, что у сцены, которую я видел, не будет продолжения. На мой взгляд, только воля гонории, воздействующая на Палмера, способна привести к желаемому результату.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 забыться. И вот теперь, проснувшись, я размышлял, не лучше ли всего будет снова уснуть. Бодрствуя, мне некуда было себя одевать. Я постелил одеяло на раскладушку и лег, не закутываясь в них и не выключая света. У меня опять занылись суставы, и стало понятно, отдохнуть мне не удастся. я встал и, вытряхнув все содержимое из чемодана на пол, начал искать таблетки от астмы. Наконец нашел их и поднял опрокинувшийся бокал, который, оказывается, треснул. Побрел на кухню и стал отмывать пластмассовую кружку, оставшуюся от предыдущего жильца. И вдруг в квартире эхом отдался какой-то странный звук.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 и мое сердце забилось еще быстрее. Я сразу догадался, что она явилась с дурными новостями. Ее окружала полутьма, я вгляделся в Антонию, и ее покрытое тенью лицо показалось мне безумным не менее моего. Не говоря ни слова, я вернулся в освященную гостиную. Антония последовала за мной, закрыв обе двери. Я двинулся к окну,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 «Антония?» — спросил я. «Десять. Вечера или утра?» «Утра», — ответила она, смерив меня удивленным взглядом. «Но почему так темно? На улице туман». «Должно быть, я проспал двенадцать часов», — сказал я. «Что с тобой, Антония?» «Мартин», — в свою очередь задала она мне вопрос, —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 «Гонория Кляйн здесь?» — спросил я. «Я ненавижу эту женщину», — не удержалась Антония. «Она собиралась переехать в Кембридж, но раздумала и осталась здесь, у нас в доме. У меня от нее мороз по коже». «У меня тоже», — сказал я. В дверь позвонили, и мы оба вздрогнули. Я взглянул на Антонию. Она широко раскрытыми глазами следила, —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 я разрезал веревку которой были связаны грабюры и сложил их рядами у стены буревестники козодои дятлы с золотистыми крыльями королинские попугаи алые танагры совы с большими хохолками знакомые но вырванные из привычной обстановки вещи вызвали у меня грусть словно я вспомнил покойника антония давала указания грузчикам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 «Правда — Правда? — проговорил я. — Но я их тебе верну. «Нет, нет — Нет-нет! — запротестовала она. — Я не хочу. Пусть твои вещи останутся у тебя. — Но ты можешь помочь мне их правильно расставить? — предложил я. «Придешь — Придешь как-нибудь? Антония посмотрела на меня. Ее лицо сжалось, и она покачала головой, пытаясь что-то ответить, а потом воскликнула. — Мартин! Я так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 Я на мгновение сжал ее руку, желая подбодрить, и направился в холл. У открытой двери маячил силуэт. Это был, конечно, Палмер. Я ожидал его прихода с той минуты, как в доме появилась Антония, и ощутил невыразимое облегчение, увидев его высокую фигуру на пороге. Я не мог разглядеть его лица, но почувствовал, что мое собственное утратило какое-либо выражение. Однако меня обрадовал его приход. — Антония здесь? — спросил Палмер. Его голос прозвучал грубо и отрывисто. Он явно волновался. — Да. — Ты хочешь ее видеть? — поинтересовался я. — Я хочу забрать ее с собой, — сказал Палмер. — В самом деле? — удивился я. — А если она не захочет идти? Антония распахнула дверь гостиной. Свет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 И-за из всех сил ударил его по лицу. Он потерял равновесие и упал. Антония перешагнула через него и выбежала из комнаты. Схватка закончилась. В сценах насилия всегда есть что-то жалкое, нелепое и противное. Я имею в виду в жизни, потому что в кино драки выглядят иначе. Палмер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 «Давай в ближайшее время увидимся», — проговорил он. «Не знаю», — уклонился я от ответа. Такси тронулось в путь. Я снова вошел в лифт. Мне хотелось куда-нибудь забиться и поспать. Я даже не знал, осталось ли дома Антония. Я догадался, что ударил Палмера вовсе не из-за Антонии, а из-за Гонории. Однако... Полной уверенности у меня не было. Дверь квартиры оказалась все еще широко распахнута, и я вернулся в гостиную. Антония стояла у окна. Казалось, она успокоилась. Заложив руки за спину, наклонив вперед голову, она посмотрела на меня, ее усталое лицо оживилось, На нем мелькнула шутливо-участливая усмешка. Наверное, ей понравилось, что я ударил Палмера. Если бы я набросился на него в первый день, все было бы иначе. А теперь положение изменилось, стало непохожим на прежнее. У меня появилась власть, но я не мог употребить ее с пользой. Ну что ж...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 «Дорогой мой Мартин!» — она подошла и упала передо мной на колени, обхватив мои ноги. Слезы потоком хлынули у нее из глаз. Я рассеянно погладил ее волосы. Мне хотелось побыть одному и решить, что делать дальше с ганорией. Меня изумил горький парадокс. В результате моей поездки к Гонории она примирилась с Палмером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 глупо начинать с этого признания, когда мне нужно сказать тебе массу важных вещей, но ты вел себя безукоризненно именно это меня и поразило ты знаешь я боялась андерсона боялась его с самого начала с ним я ни дня не была спокойна. все выглядело несколько насильственным, чрезмерным, понимаешь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 — Значит, ты больше не любишь Палмера? — задал я вопрос и поглядел на влажный рукав моей пижамы, высунувшейся из-под пиджака. Я промок, когда бежал за такси. — Я кажусь тебе черствой, — продолжала Антония. — Но вчера и прошлой ночью я даже не могу передать тебе, что это такое было.